Не только люди, но кони тоже нашлись упрямые, не пожелали подчиниться приказу начальства. Мой верховой конь Адам два раза срывался с привязи, подходил ко мне и всем видом своим показывал, что оставаться здесь не намерен. Он глядел на меня с укором, как бы желая сказать: я больше года служил тебе верой и правдой, ни один раз выручал из беды, а теперь Ты хочешь меня бросить? На самом же деле бросать его я не хотел. За несколько дней до выхода в рейд Адам поранил ногу и слегка прихрамывал. Только из-за этого пришлось принять решение не брать его с собой. Мерин Адам, большой, темно-коричневый, со светлой подпалиной вдоль всего носа, будет мне памятен всю жизнь». «С лошадьми в юности я имел дело нередко. Случалось мне видеть умных, преданных своему хозяину, терпеливых, выносливых лошадей. Читал я тоже немало об этих друзьях человека, но такой экземпляр, как Адам, попался мне впервые. Наши хозяйственники получили его в колхозе имени Кирова Малодевицкого района Черниговской области. Там... Делал он обычную работу, таскал плуг, борону, возили на нем лес, навоз, а у нас он проявил удивительные качества. Казалось, его долгое время дрессировали специально для службы в партизанском отряде. Он был спокоен, уравновешен, осторожен и в то же время очень ловок. Узнав об этих его качествах, я в начале прошлого года... Взял его себе и с тех пор с ним не расставался. В болотах, где многие лошади проваливались, а иные тонули, Адам умел выбирать крепкие кочки. Прежде чем прыгнуть, он вытягивал шею, обнюхивал или разглядывал внимательнейшим образом кочку и никогда не ошибался. Поэтому, когда шли через болото, на Адама навьючивали самый ценный груз — Штабные документы, соль, спички, медикаменты. Возвращаясь из какой-нибудь поездки в отряд, я спускал поводья. И мог спокойно дремать. Адам дорогу найдет. Сперва я думал, что ориентируется он только при помощи обоняния. Но были случаи, когда мы уходили по сухой земле, а возвращались под только что выпавшему снегу. Все равно... Адам безошибочно шел домой. Он был силен и очень вынослив. На рысе ни одна лошадь не могла его обогнать. Одно из самых драгоценных его качеств – нетребовательность к пище и способность к долгим голодовкам. Зимой он откапывал себе траву из-под снега. Когда не было ни травы, ни овса, ни сена, Адам – Ел березовые веточки, обывало, что и этого нельзя было достать. Тогда он обгрызал кору осин. Каждое утро в час завтрака Адам подходил к штабной палатке, вызывал меня характерным тихим ржанием, требовал угощения. Я выносил ему кусок хлеба или сахару. Он съедал и с достоинством удалялся. Привязывали его очень редко, только в тех случаях, когда надо было, чтобы он не шел за мной. Вообще же, Адам пользовался полной свободой. Разгуливал по лагерю, мог уйти на километр-два в лес. Все к этому привыкли. Знали, что Адам не отстанет, не потеряется. Зимой, если подходили к реке, или пробивали лунку в замерзшем болотном озерке, лошади собираются, ждут, пока люди сперва сами напьются, а потом достанут ведрами воду и принесут им. Адам подойдет, просунет межчеловеческих фигур свою морду, встанет на колени и пьет. Сперва его отталкивали, потом привыкли. Знали, что Адама все равно не отгонишь. Нрав у него был спокойный. Никогда никого он не укусил, не лягнул. Мой коновод Николай Дельнов на привалах, если было холодно, ложился рядом с Адамом, прижимался к его животу. И Адам ни разу его не ударил, не поцарапал копытом. Но другие партизаны часто обижались на Адама за озорство и воровство».